Глава пятая. Войти в ванную комнату Беатрис Блонди, наполнить ванну обжигающей горячей водой, налить в нее несколько капель пены и погрузиться в ароматную воду, вытереться полотенцем с вышитыми инициалами ББ, причесаться расческой Беатрис Блонди, спутать ее каштановые волосы со своими более темными, густыми, почти черными, включить ее фен, использовать ее последние диски для снятия макияжа, Попробовать ее дневной крем, антивозрастную сыворотку с экстрактом виноградных косточек. Стоит, небось, целое состояние. Распахнуть шкаф. Провести рукой по жакетам, идеально выглаженным костюмом, аккуратно сложенным блузом. Снять с вешалки платье от Армании скрепсатина. Расстегнуть молнию и надеть платье. Отрегулировать крючки. Полюбоваться, как прекрасно ложится ткань, как выгодно смотрится декольте. Разделить с Беатрис Блонди все. Ее мужчину, ее квартиру, ее шмотки. Почему бы и нет? Эль засмотрела на новое отражение в зеркале. Да, выглядит она в новом образе очень даже ничего».